Глава 9. Гордея Артём увидел сразу, как только вошел в vip зону Сергей не стал заказывать отдельный кабинет. Сидел за столиком и следил за танцующими на нижнем ярусе. Один сидел, без Алины, а Вадим сказал, что они здесь оба. Лгать приятелю не хотелось, но и правда тут такая, что не расскажешь. И не промолчишь. Надо как-то объяснить, почему он предложил встретиться перед отъездом именно в Саймени. Но не бегать же мне от него, Вадим». Нам больше нечего делить. Пора оставить точку. Мне понравился Саймон. И меня мало гребет, что сюда ходит Гордей со своей невестой. Правильно, Тимон, тебе давно пора было на это забить. Согласился Вадим, и Артем даже через экран почувствовал, как тот вздохнул с облегчением. Друзья продолжают общаться с Гордеем. Конечно, они будут только рады, если эта вражда закончится. Сергей заметил их с Вадиком и изменился в лице. А когда увидел, что они идут к его столику, даже привстал. Вадим и Гордеев пожали друг другу руки. «Привет». Кивнул Артем, но руку протягивать не стал. «Привет». Вид у бывшего друга был довольно растерянный. «Ты еще в городе? Я думал, ты уже улетел». «Послезавтра самолет. «Ясно. Присаживайтесь», — спохватился Гордей. «Сейчас Аля подойдет, я вас познакомлю». «Аля». Как он ему с разворотов челюсть не зарядил, Артем сам не знал и поражался своей выдержке. «Я слышал, ты у родителей в доме остановился». Гордей уже взял себя в руки, сидел, откинувшись на спинку стула, Его выдавали лишь пальцы, нервно сжимающие бокал. Внутри зашевелилось то самое муторное соднящее чувство, которое преследовало весь день. Но Артем заставил себя кивнуть. «Да, не захотел ехать в отель. А ты там бываешь?» «Твоя невеста там уже вторые выходные проводит, пока ты сопли жуешь. Сергей хотел ответить, но вдруг поменялся в лице. Оживился и сел ровнее. «Вот и она, моя красавица». Артем сидел спиной. Нарочно так сел, чтобы Алина его не сразу узнала. Он хотел видеть это узнавание. Как распахнутся большие карие глаза, как захлопают длинные густые ресницы, как приоткроются пухлые губы, словно подаваясь навстречу его губам. Чёрт, что за чушь лезет в голову? Асадов уперся рукой в колено, чувствуя спиной приближение девушки. Он готов был поклясться, что, несмотря на грохочущую музыку, слышит стук каблуков. Чего же она так долго идет? Артем больше не мог ждать, не выдержал и обернулся. По проходу шла девушка. Наверное, из той компании, что сидит в дальнем углу. Алечка, знакомься, это Артем. Артем Асадов, мой друг, позвал Сергей. Кому он обращается? Здесь же нет Али. Артем даже не сразу понял, чуть не спросил Гордея, где же Алина, Аля, настоящая. Потому что возле столика, картинно улыбаясь, стояла абсолютно незнакомая девушка, та, что шла по проходу. Это Алина все-таки вырвалась наружу, не смолчал и даже оглянулся вокруг. Да. Настороженно кивнул бывший друг. «Правильно насторожился». «А почему, ты спрашиваешь?» «В самом деле, почему? Может, потому что стоящая перед ними девушка была и в половину не так красиво, как та, Аля? Разве что волосы пышные?» «Но разве их можно сравнить с волосами Али?» «Одурительно пахнущими, вызывающими не просто возбуждение, а настоящее животное безумие?» «Только что она делала в доме Гордеевых?» Артем с трудом дождался, пока бывший друг представит его своей невесте. Выскочил в хол и набрал начальника службы безопасности компании Осадовых. «Узнайте мне все об этой девушке», — сказал, стараясь хотя бы казаться спокойным. «А лучше найдите». И сбросил ее номер телефона. Артём так и не позвонил. Я сначала сержусь, но когда молчание становится подозрительным, внезапно приходит в голову. «С ним же могло что-то случиться?» Хватаю телефон и нахожу переписку с Артемом, Не в сети. Все равно отправляю сообщение. «Привет, у тебя все хорошо?» Вот так, коротко и лаконично. остается дождаться ответа. Сначала захожу каждые 10 минут, потом каждые 5, потом и вовсе гипнотизирую экран, не сводя с него глаз. Но у моего сообщения по-прежнему одна птичка. Доставлена, но не просмотрена. Не в сети. Теперь я уже пугаюсь по-настоящему. От одной мысли, что с Артемом произошла какая-то беда, в груди леденеет. И пальцы леденеют, хоть на улице жара. Если с ним что-то случилось, я этого не переживу. Так разве здесь уместно глупая гордость? Собираюсь с духом и нажимаю на вызов. Морально готовлюсь услышать, что абонент не в сети, но мой звонок просто сбрасывается. И так несколько раз. Просто не нахожу себе места. Ищу в интернете, что это может значить, но Google выдает полную чушь, что абонент или не хочет разговаривать, или поместил мой номер в черный список. Артем не мог меня заблокировать я продолжаю свои попытки дозвониться, пока меня снова не осеняет. Он мог сделать это нечаянно. Я так однажды заблокировала маму. Искала что-то в настройках, пока ехала в маршрутке. Водитель резко затормозил, я дернулась. Палец соскользнул, и номер телефона мамы улетел в черный список. Но мама меня быстро нашла через бабушку. А Артём с моей бабушкой не знаком. Ее номера телефона у него точно нет. Вот только. Он может сам мне позвонить, и тогда поймет, что я в черном списке. Почему он тогда не звонит? Сразу же настигает догадка. Да потому что он потерял телефон. Он при мне его несколько раз терял, а потом находил то в тележке, то в траве возле бассейна, то в хозяйском доме возле выхода на крышу. В этот раз он вполне мог потерять телефон в супермаркете или на заправке. Это немного успокаивает, но теперь неясно, как он меня найдет. Я совсем не думаю о предстоящем тестировании. Думаю только об Артеме. Время тянется медленно, как тянучка. Я просыпаюсь утром с одной мыслью, как нам встретиться. Даже мурлыканье Марсели не утешает. Бабушка просит сходить за продуктами, и я с радостью соглашаюсь. Дома находиться не могу, стены давят. И в груди тоже давит, как будто какое-то предчувствие. Я даже позавтракать не смогла, как бабушка не уговаривала. Совсем нет аппетита. Разве что выпью кофе по дороге в супермаркет. Выхожу из подъезда и вижу большую черную машину. Непонятно, почему я обратила на нее внимание, мало ли вокруг машин. Иду мимо, стараясь не смотреть, хотела тело охватывает странная дрожь. Мелкая, как будто меня лихорадит. И температура под 40 Краем глаза замечаю, как в машине открываются двери. Оттуда выходят двое мужчин в черных костюмах. Ускоряю шаг. Мужчины движутся мне навстречу. Сворачиваю в сторону, они идут за мной. Машина плавно трогается с места и едет следом. Ну все, Срываюсь на бег, но каким-то образом они все оказываются рядом. И мужчина, и машина. «Вы, Алёна?» То ли спрашивает один, то ли утверждает. Но моего ответа, похоже, никто не ждет. Вы сейчас пройдитесь с нами, здесь недалеко. С вами хотят поговорить. Говорит второй. Я собираюсь крикнуть, позвать на помощь, но не успеваю открыть рот, как оказываюсь в машине, с двух сторон зажатая мужчинами в костюмах. Мне надо в супермаркет. Еле выдавливаю себя. Один из мужчин отвечает ровным, лишенным всяких эмоций голосом. Не волнуйтесь, Алена Павловна, это ненадолго. Меня привозят к новому, совсем недавно построенному бизнес-центру. Красивое здание, много стекла с эффектом зеркал. Поднимаемся в лифте на самый верх и проходим по целому лабиринту коридоров. «Вы же меня выведете обратно?» – спрашиваю своих конвоиров. «Я назад сама дорогу не найду». Судя по тому, что мне не отвечают, мы уже пришли. Входим в большой кабинет с огромными панорамными окнами. «И зачем вы меня сюда?» – начинаю я и замолкаю. «Привели!» – застревает еще на уровне дыхательных путей. Возле окна спиной ко мне стоит мужчина. Он тоже в костюме, но по сравнению с ним мои спутники кажутся дорожными рабочими в спецовках. Безупречный крой и дорогая костюмная ткань. Я сразу узнаю эту марку. Китон. Их костюмы сидят идеально, особенно на такой идеальной фигуре. Подчеркивают широкие плечи, облегают узкие бедра и скользят по ноге, сужаясь к низу. Обладатель широких плеч, идеальной фигуры и китона медленно оборачивается, но я узнаю его раньше. И пол под ногами делает опасный крен.